в прозрачном отделанном кружевами пеньюаре из розового шелка, подошла к трюмо и долго внимательно себя разглядывала. «Хорошо», — сказала она, наконец, повертывая голову то в одну, то в другую сторону. Теперь настал черед платья от Терезы Донован. Оно скользило и шуршало в руках. Надевая его, Эйлин сомневалась, будет ли оно ей к лицу.